На опушке леса, в кустарниках, я увидел трех красноармейцев. У всех троих за плечами висели большие, туго набитые мешки. Вид порядком помятый, но шинели целые, хотя грязные, и сапоги, видать, крепкие. Все трое оказались шоферами. Коротко рассказали они историю своего окружения. Я назвался комиссаром полка. Не знаю... Поверили шоферы или им было все равно, но в компанию приняли и зачислили на довольствие. «Пойдем, комиссар, будем совет держать», сказал один из них, грубый малый с отечным лицом и мрачным взглядом. Сказав так, он подмигнул своим приятелям. Они, а за ними и я направились к Большой Скирде. В ней кто-то сделал просторное углубление, рот пещеры. Мы влезли туда и свободно разместились. Шофёр с мрачным взглядом развязал свой мешок, вытащил две банки консервов, флягу с водкой, краюху хлеба. Неспеша нарезал хлеб, одним ловким движением вскрыл банку, разложил мясо на кусках хлеба, а в банку налил водки и первому протянул мне. Потом по очереди выпили все, закусили. Один из шоферов, черноволосый, подвижный, По внешнему виду еврей сказал мрачному. «Что, Степан, так и будем здесь в скирдах отсиживаться?» Степан бросил на него быстрый взгляд и ничего не ответил. Третий шофер, рябой парнишка с вятским говором, хлопнул мрачного по плечу. «Давай, Степа, будем через фронт пробиваться, к своим!» Комиссар в наше подразделение явился. «По всем видам крепкий мужик, его возьмем!» Степан уперся теперь взглядом в меня, протянул длинную волосатую руку к ордену на моей груди, потрогал. Вот комиссара нам как раз и не хватало. Он, видимо, быстро хмелел. — Но чего дура нацепил? — сказал он, таращась на орден. — Сыми, а то я сыму. ему. — Пади не сымишь, — сказал рябой. — Не бузуй, Степан, давай дело говорить. — Дело? Какое наше дело? — Наше дело — хана, — проворчал мрачный. Он вновь налил себе, выпил, утерся ладонью и продолжал так же, не спеша. «Наше дело простое. Возьмем под белые руки комиссара, сведем в ближайшее село коменданту, а там пусть разбирают, кого в лагерь, кого на виселицу. С комиссаром нам и у немца больше доверия». Заметив, что я полез за пазуху, он схватил мою руку. «Стой, браток! Не пугай! Подраться успеем! Эта штука и у меня имеется!» «Кидай свою бляху в сено, а вот тебе и документ». С этими словами он вытащил из кармана несколько немецких листовок пропусков. Напрягшись, я высвободил руку из его цепких пальцев, достал пистолет. Сидевший справа от меня рябой, внезапным ударом выбил у меня оружие. Я хотел кинуться на него, но тот сам с быстротой кошки прыгнул на Степана. «Что, сволочь, продался?» Черноволосый бросился к нему на помощь. Вдвоем они прижали своего спутника к земле. «Погоди, братки! Братишки!» — кричал Степан. Он отбивался и кулаками, и ногами. Кусался, но вдруг как-то неестественно захрипел, стал колотить каблуками землю. Минуту спустя все было кончено. Я вылез на волю, глубоко вздохнул. И сразу вслед за мной вылезли, захватив свои мешки, и черноволосый с рябым. Рябой, глядя в сторону, никому не обращаясь, сказал «Собаки собачья и смерть». Вытерев руками пот с лица, он обратился ко мне. К чему, товарищ комиссар, понапрасну стрелять, шум поднимать, иногда хорошо, втихую. Больше об этом случае не говорили. Пошли вглубь леса, и каждый думал о своем. Я думал о том, что эти два красноармейца — «Дали мне урок решительности и необходимой жестокости».